Глава 504, Конец банды, часть 1. Стемнело, началось бурное ночное веселье. В клубе Люцифер, располагавшемся в центре Каунаса, вовсю громыхала электронная музыка. Чернокожий диджей с оголенным торсом махал высоко поднятыми руками, заставляя сотни мужчин и женщин на танцполе энергично двигаться в такт музыки. Весь ночной клуб окончительно погрузился в атмосферу безумия и иллюзорности. Одетые в костюмы кроликов девушки, демонстрируя обворожительные улыбки, подносили крепкий алкоголь к столикам любителей выпить. Один богатый клиент, вольготно устроившись на диване из натуральной кожи, потягивал сигару. Стеклянный столик перед ним был усыпан порошком. В укромных углах заведения несколько пар мужчин и женщин без беззастенчиво совокуплялись, с удовольствием воплощая свои желания в жизнь. Безудержное веселье и распутство всегда являлись главными темами клуба «Люцифер». Джейсон «Люцифер» сидел на корточках в отдельном кабинете на верхнем этаже и сквозь толстое одностороннее стекло высокомерно и холодно взирал на главный зал клуба, точно великий правитель, осматривающий сверху свои территории. А в действительности этот бывший член российского спецотряда Черный кинжал» не только был управляющим клуба «Люцифер», но еще и являлся опорой банды Максимова, а также правой рукой Петра Максимова. В Каунасе это не было никакой тайной. Достаточно было войти в любой бар Каунаса и дать бармену одну купюру в 20 долларов, и он расскажет разные сведения о Джейсоне Люцифере, еще и будет этим гордиться. Обычно Джейсон Люцифер, которому уже перевалило за 30 лет, каждую ночь сидел в этом кабинете, наблюдал за утехами людей в клубе, И пил водку, наслаждаясь одиночеством. На столике завибрировал мобильник, загорелся дисплей. Окинув взглядом информацию, высветившуюся на дисплее, Джейсон отложил рынку и встал. Напоследок взглянув на веселившуюся внизу толпу, владелец клуба лицефира развернулся, подошел к стене справа и приложил руку к электронному замку. Половина стены автоматически открылась, внутри включился свет и озарил шикарно отделанный номер. Джейсон подошел к гардеробу, достал оттуда сшитый вручную на заказ костюм, переоделся, затем поменял наручные часы и прихорошился перед напольным зеркалом. Как правило, он не придавал значения своему внешнему виду и одевался так, как ему заблагорассудится, так или иначе, даже если он оденется как нищий, никто не посмеет смотреть на него свысока. Но сегодня был особый случай. Приведя себя в порядок, Джейсон посмотрел в зеркало и показал ледяную улыбку. Его решительное твердое лицо было преисполнено мужественности, и хотя на левой щеке имелся старый шрам, он несколько не вредил имиджу, напротив, служил отличительным знаком. Джейсон пощупал свой шрам. Это был подарок ему от сильного врага. В качестве благодарности Джейсон не только убил врага, но еще и отправил на небеса всю его семью, состоявшую из семи человек. Господь оберегал его, Взяв висевший на шее серебряный крест и легонько поцеловав его, Джейсон приготовился уходить. Время поджимало, но в следующий миг кровь в жилах застыла. Джейсон заметил в зеркале, что позади него появился мужчина в черном. Сперва он подумал, что у него галлюцинация, потому что этот номер, соединявшийся с отдельным кабинетом, являлся его жильем. Обычно никому, кроме уборщика, не разрешалось сюда входить. К тому же здесь стояла первоклассная система защиты. Окружающие стены, окна и двери могли выдержать удар ракеты, дверной замок открывался только с помощью отпечатков пальцев и лица Джейсона. Каким образом этот мужчина в черном пробрался внутрь и притом бесшумно возник за спиной? Будучи сильнейшим и самым дерзким командиром банды Максимова, Джейсон не только прошел суровую военную подготовку, но еще владел различными видами оружия и искусством убивать. Кроме того, он был усилительным экстрадинаром класса «Б», Джейсон резко сделал глубокий вдох. Мышцы по всему телу разбухли, лицо приняло свирепое выражение, глаза стали темно-красного цвета. Всего за полсекунды его сила увеличилась 10 раз. Вскинув правую руку, он ударил локтем назад. Нужно сказать, что Джейсон невероятно быстро среагировал и приступил к действиям. Однако едва совершилась его атака, как мощный поток силы мгновенно окутал и намертво сковал его. Совершенно не давая ему пошевелиться. Затем Джейсон лишь почувствовал головокружение, его схватили, молниеносно отнесли в гостиную и кинули в кресло. Он словно был беспомощным младенцем. Еще никогда в своей жизни Джейсон не испытывал такой обиды. Он яростно пытался активировать свою способность, но в страхе обнаружил, что утратил связь со своим экстраординарным источником. Экстраординарная способность, служившая предметом его гордости, пропала. Огромный страх обоевал сердце Джейсона. Даже когда он в семь лет один потерялся в лесу и столкнулся с голодным медведем, было не так страшно. «Ты... ты кто?» Джейсон приложил все усилия, чтобы успокоить себя. Глядя вытрущенными глазами на человека в черном, который только что уселся напротив, он шипением спросил. «Чего ты хочешь?» Этот загадочный человек в черном рассмеялся. «Умеешь говорить по-английски?» Уголки глаз Джейсона слегка подернулись. он снова задал вопрос на английском, который мне слишком хорошо владел. «Меня зовут Зуи». Человек в черном спросил. «Какое твое последнее слово?» Человеком, который взял Джейсона под контроль, был Зуи. В последние дни он проводил разведку в Каунасе и в конечном счете остановил свой взор на знаменитом Джейсоне Люцифере. «Подожди!» Интуиция подсказывала Джейсону, что Цзэй вовсе не шутит и не запугивает его. Зрачки резко сузились, он волнительно пробормотал. «Сколько хочешь денег? Может, хватит 100 миллионов долларов?» По правде говоря, Джейсон не смог бы достать 100 миллионов долларов. Несмотря на немалый доход, у него были немалые расходы. Шитый на заказ костюм, который сейчас был на нем, стоил 100 тысяч долларов. Наручные часы стоили 200 тысяч. Все его состояние составляло максимум 30 миллионов. Но ради сохранения собственной жизни пообещаешь не то, что 100 миллионов, но и 200, и 300 миллионов, лишь бы появилась надежда на выживание. Джейс отлично понимал, что такой сильный наемник, как Дзы стоит очень дорого, и хотя было неясно, кому он перешел дорогу, раз нарвался на такого могучего врага, сейчас первостепенной задачей было уберечь свою жизнь. Что касается цены, то это не важно. Главное, чтобы Дзуи задумался над предложением, тогда появится шанс. Нельзя сказать, что Джейсон мыслил и действовал неверно. К сожалению, он ничего не знал о Дзуи. Дзуи, ничего не ответив, приложил к лицу Джейсона маску.